Глава 53. Адам Перриш и серый человек проспали один час. Пока они спали, без сновидений, Генриетта готовилась к 4 июля. На шестах над автосалонами взвелись флаги. Таблички, извещавшие о парадах, предупреждали владельцев машин, что лучше им тут не парковаться. В пригородах люди покупали фейерверки или приносили их из снов. Двери запирались, а потом их выламывали. В доме номер триста на Фоксфей Адаму тихо стукнуло восемнадцать. Калла позвонила на работу, чтобы убедиться, что в результате взлома не пропало ничего важного. На парковке возле Монмутской фабрики ночью появился белый митсубиси с ключом в замке зажигания и нарисованным на боку ножом. К нему прилагалась записка, которая гласила «Это тебе. Как раз в твоем вкусе? Быстро и анонимно?» Ганси нахмурился, глядя на неаккуратный почерк. «По-моему, ему надо как-то определиться с ориентацией». Ронан, сжевавший свои кожаные браслеты, выпустил их из зубов и произнес. «Определишься тут, если у тебя три яйца!» Такого рода шутки он обычно отпускал при Ное, но Ноя не было. Дома у Блу Адам проснулся. Если верить море, он спустил ноги с кушетки, пошел на кухню, Выпил четыре стакана гранатового сока и три чашки чудовищного оздоровительного чая, поблагодарил Мору за возможность воспользоваться ее кушеткой, сел в свою трехцветную машину и уехал. Все это за десять минут. Спустя пятнадцать минут, как сообщила Мора, спустилась Персефона с сумкой в виде бабочки весьма благоразумно обутая, восьмисантиметровый каблук и шнуровка до бедра. Прибыло такси, и она в него села. Оно поехало в том же направлении, что и трехцветная машина. Еще через двадцать минут Ковинский написал Ронану «Береги яйца». Ронан ответил «Ты дерьмо». Кавинский, пойдешь на четвертое июля?» «Ронан, ты прекратишь, если я скажу, что из-за этого гибнет тот мир?» «Ковинский, блин, вот круто!» «Ну?» — спросил Ганси. Ронан ответил. «Переговоры, походу, не пройдут». Через семь минут Мора, Калла и Блу влезли в старый форт, заехали за Ронаном и Ганси и двинулись навстречу убийственно жаркому дню. Ганси выглядел королем, даже сидя на потрепанном заднем сиденье Форда. Особенно сидя на потрепанном заднем сиденье. Он спросил, «Куда мы, собственно, едем?» Мора сказала, «Действовать!»